Я думал, что этого уже не делают. Осторожно, чтобы не разбудить спящей малютки, он вытащил у нее из-под головки книгу, которую положил ей вместо подушки. Посмотрим, что говорится на этот счет у Конкеста, пробормотал он. Это был толстый фолиант в мягком, пергаментном переплете. Урсус полистал большим пальцем трактат, отыскивая нужную страницу.